Стандартизация основа непрерывного совершенствования и качества. Стандарты Тойоты не сводятся к унификации заданий, которые выполняют цеховые рабочие. Подход Тойоты предполагает также стандартизацию заданий в рамках рабочих процессов, которыми занимаются служащие и инженерно-технические работники. Все сотрудники компании сознают это и стремятся к стандартизации. Если инженер пройдет по заводу Тойоты в любой стране мира, он увидит практически идентичные процессы. Кроме того, Тойота применяет стандарты к разработке продукции и промышленному оборудованию. Некоторые руководители ошибочно полагают, что стандартизация заключается в поисках Единственно возможного с научной точки зрения способа выполнения работы и закреплении этого способа. Невозможно заниматься совершенствованием процесса, пока он не стандартизирован. Если операция представляет собой перемещение чего-либо с одного места на другое, любое усовершенствование этой операции будет представлять собой Еще один способ ее выполнения. Непрерывное совершенствование требует прежде всего стандартизации, то есть стабилизации процесса. Например, если вы учитесь играть в гольф, тренер начнет с того, что обучит вас основному удару. Потом вы должны долго практиковаться, чтобы твердо усвоить, как делается этот взмах, то есть стабилизировать свой навык. Пока вы не научитесь выполнять это движение, вы не сможете совершенствовать свое умение играть. Стандартная работа значительно облегчает встраивание качества. Поговорите с любым хорошо обученным лидером группы в Тойоте и спросите, как он может обеспечить отсутствие дефектов. Ответ всегда один. С помощью стандартизации работы. Решая проблему. Лидер наблюдает за рабочим и выявляет отклонения, отслеживая их действия по стандартному рабочему листу. Если рабочий соблюдает стандарт, но это не устраняет дефекты, значит стандарт следует изменить. Описание стандарта работы в «Тойоте» вывешивается на видном месте, однако на некотором отдалении от оператора. Оператора обучают выполнению стандартной процедуры, но после обучения он должен выполнять работу, не заглядывая в стандартный рабочий лист. Стандартный рабочий лист вывешивается для того, чтобы лидеры групп и лидеры команд при проверке могли увидеть, соблюдает ли оператор данный стандарт. Каждый хороший менеджер по качеству в любой компании знает, что нельзя обеспечить качество без стандартных процедур. Они позволяют стабилизировать процесс. Многие отделы качества неплохо живут, занимаясь такой стандартизацией в широких масштабах. К сожалению, роль отдела качества часто сводится к поискам виноватого в нарушении стандарта. Подход Toyota позволяет тем, кто выполняет работу по планированию – и встраиванию качества разрабатывать стандарт самостоятельно. Любые процедуры, направленные на обеспечение качества, должны быть достаточно просты для применения в повседневной работе.